Глава 9. Финал. Тебе никуда не деться, прорал я стоящему посреди болота Колдуну. Ты у меня на мушке. Хотя место, в котором стоял старик, было довольно глубоким, он спокойно стоял там, как на мелководье. Ты уже ничего не изменишь, Колдун улыбнулся. Твой Двой друг погиб, погиб, и теперь твоя очередь. И кто меня убьёт? Ты? Я сильнее жал курок автомата, не смеши мои трусы. Но, Но я, я же смогу смог бить рубля, шпала, укоше, яйцо. Прекрати, зверя. А, а теперь умрешь ты. Я не умру, слышишь? Палец на курке задрожал. Я не умру. Ты сам, сам не веришь, не веришь в, это. в это. Старик раскинул руки в сторону. Я, я знаю твое, твое слабое место. место. Настало время успокоиться. Го, навсегда. С неба закапал дождь. Я задрал голову вверх. Пол луна практически полностью выглянула. Ты умрёшь, крикнул Калдун, и небо прорезала молния. Но не сегодня. Я нажал на курок.